Издательство Эксмо. Тери прачит, делает деньги. От автора. Длина подола как индикатор национального кризиса. Автор будет вечно благодарен известному военному историку и стратегу сэру Бэзилу Лида Лухарту за то, что в 1968 году он поделился с ним этим бесценным наблюдением. Это объясняет, почему с 60-х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 Выписан Анкмарпоркским королевским банком. Надежные люди. Улыбнулся законник и добавил: и с т о р и ч е с к и во всяком случае. Распишись там, где галочки. Он внимательно следил за ней, пока она ставила подписи, и ей показалось, даже задержал дыхание. г о т о в о сообщила она и вернула ему договор.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 о б э т о можно м говорить только шепотом. Он с надеждой закивал, нагнулся поближе и впервые за много лет п о ч у в с т в о в а л женское дыхание над ухом. Я тоже умею, сказала она. Это было почти три недели назад. Удивительные вещи можно узнать по ночам, сидя на водосточной трубе.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 Служба доставки теперь работала как часы. Ночные кареты прибывали, и новенькая у б е р в а л ь д с к а я стрела мерцала в свете фонарей. Все шло как положено, и именно поэтому у полуночного верхалаза все шло на перекосяк. Он вогнал к л и н ы ш е к в мягкую звездку, перенес вес на другую ногу, потянулся – проклятый голубь.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 Останется только голубь нервничал обычное для голубей состояние и именно в этот момент птица решила облегчиться х а р шо поправочка теперь он обеими руками держался за ставший внезапно слишком скользким гвоздь п р о к л я т ь е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 он услышал грохот грузового подъемника в здании, л я с г щеколды, шаги по крыше и почувствовал, как по руке его ударила спущенная веревка. Или хватайся, или падай! произнес голос, когда он попытался ухватиться. В сущности, какая разница? К темноте раздался хохот. Спасатели поднатужились и потянули. Вор поболтался в воздухе. Потом оттолкнулся и выкинул ноги вперед. Под самым жолобом раздался звон стекла, и они вытянули пустую веревку. Люди переглянулись. Так, вы двое, возьмите на себя центральный и черный ход, ж и в о распорядился возница, который соображал побыстрее прочих. Не дайте ему уйти. Вниз спуститесь на подъемнике. Остальные за мной. Выкурим его отсюда. С этажа на этаж. в Сем с копом они бросились на лестницу и побежали по коридору. Из одной комнаты в ы с у н у л с я человек в халате, уставился на них с п е р в а в изумлении, а потом сердито рявкнул: "Вы еще кто такие? Живее ловите его! Да ну. А ты кто такой?" Конюх притормозил и уперся в него взглядом. Да это ж сам господин м о к р е ц фон Липник, ответил у него за спиной возница. Он же главный почтмейстер. Кто-то влетел в моё окно, упал прямо между, то есть чуть прямо на меня не упал. Зарал человек в халате и выбежал в коридор. Десять долларов на нас, если вы его поймаете. И кстати правильно, л и п в и к Они собрались было возобновить забег, но Конюх спросил недоверчиво: "Это, нука, скажи начальник, ты чего несешь, а?" о дернул его Возница. Да голос у него больно похожий, заметил Конюх. И запыхался он. Ты дурак? возмутился Возница. Он же почтмейстер, и у него ключ есть, у него все ключи есть. Зачем ему вламываться в собственный почтамт? Сдается мне, нужно осмотреть его комнату, сказал Конюх. Неужели? А мне вот сдается, что от каких таких занятий господин фон л и п в и к запыхался в своей личной комнате нас не касается, парировал возница и подмигнул м о к р е ц у фон Липвигу. И еще сдается. что от меня десять долларов убегают, потому что ты нам тут голову морочишь. и з в и н я й господин, обратился он к м о к р и ц у Новенький он у нас и манер не знает. Не будем тебе мешать, господин, добавил он, прикладывая руку к о л б у где-то в области чуба. При много извиняемся за предоставленные неудобства. А ну, шевелитесь, недоумки! Когда они скрылись из вида?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 Ему просто повезло, что конюхи решили его поколотить, прежде чем отправить по частям в гильдию воров. А везение приходит к тем, кто оставляет для него место. В дверь тяжело, но вместе с тем как-то даже учтиво постучали. Ты свободен, господин фон л и п в и к прогремел голос. Как посмотреть, подумал Мокриц, но вслух сказал: входи, Гледис. Когда Гледис вошла, половицы заскрипели, и в дальнем углу мебель задрожала. Гледис была големом, глиняным существом. Во избежание недоразумений сразу назовем ее глиняной женщиной, почти семи футов росту. Она, ну да, с именем Гледис средний род был бы абсурден, а мужской попросту несостоятелен. Была одета в невероятных размеров голубое платье. Мокриц покачал головой. Если честно, то вся эта нелепица была просто вопросом приличий. Госпожа м а к л а р и а т обладательница железной хватки и луженой глотки, которая заправляла почтамскими кассами, воспротивилась тому, что голем мужского пола моет пол в дамской уборной. Таким образом, госпожа Макларриат пришла к выводу, что големы мужского пола от природы.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 Об Егоринных не было, и то лишь потому, что м о к р е ц так и не понял, как это делается. Допустим, лицо у него было в своем роде универсальное и напоминало многие другие лица, но видеть его увековеченным в печати было невыносимо. Некоторые верят, что иконографии крадут душу, но м о к р е ц склонялся к мысли, что они крадут свободу. Мокриц фон л и п в и к о п л о т о б щ е с т в а Ха! Что-то заставило его приглядеться. Кто это стоит за его спиной и смотрит, как будто поверх плеча Мокрица? т о л с т о е лицо, бородка почти как у Витинари, но если у лорда Витинари это была испаньолка, то у этого человека тот же фасон смотрелся как результат небрежного бритья.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 об очередном обанкротившемся банке и толпе озлобленных клиентов, которые попытались вздернуть управляющего прямо на улице недостойным и л л ю с т р а ц и и Хватило ли у редактора совести опубликовать иконографию, которая скрасила бы всем серые будни? О нет, нам нужен портрет чёртова м о к р и ц а фон Липвига. А боги уж если прижмут человека к стенке. то никогда не ограничится одной молнией подых. д Здесь же на первой полосе чуть ниже красовался заголовок: "Фальшиво марочник будет повешен". Сычика д ж е н к и н с а собирались казнить. А за что? За убийство? За финансовые преступления? Нет. Он всего-то подделал пару сотен листов с марками. Неплохо подделал, причем. Страже не к чему было бы подкопаться, не вломись они к нему на чердак, где он развесил сушиться листы красненьких п о л п и н с о в и к о в а Мокриц был свидетелем на этом самом процессе, а как же иначе? Таков был его гражданский долг. Подделка марок считалась таким же преступлением, как подделка монет. Как тут было отвертеться? Он ведь был главным почтмейстером. уважаемой фигурой в городе. Мокрицу было бы чуточку легче, если бы подсудимый зарал о на него или посмотрел с ненавистью, но он просто сидел на скамье подсудимых. Этот маленький человечек, жиденькой бородкой, с потерянным и р а с т е р я н н ы м видом. Он подделывал полупенсовые марки. Да, подделывал. Это был удар в самое сердце. Да, удар. О. Он брал и марки подороже, но кто пойдет на такую мороку ради полупенса? с ы ч и к Дженкинс, вот кто. И теперь он сидел в танте в камере смертников, и у него в запасе было несколько дней, чтобы поразмыслить о привратностях судьбы, пока не придёт его час сыграть в в е с е л и ц у Это мы проходили, подумал м о к р е ц Все погрузилось в о тьму.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 Двое стражников за дверью настаивают. Что назначено, господин фон л и п в и к «А, -а, а, догадался Мокриц. Такая встреча. И назначена она надо полагать прямо сейчас. Да, господин фон л и п в и к Мокриц схватил брюки, но из какого-то остаточного чувства приличия замешкался. Он бросил взгляд настоящую рядом г л ы б у в голубом платье. Не возражаешь? г л э д и с отвернулась. Это просто полтонны глины, сердито думал м о к р е ц натягивая одежду. Безумие таки заразительно. Одевшись, он торопливо спустился по черной лестнице, ведущей на каретный двор, который еще недавно грозил стать его последним пристанищем. Щебатанский скорый уже отчаливал, но м о к р е ц вскочил на козлы, кивнул возницы и с в е т е р к о м покатил по противовращательному проспекту, соскочив прямо у главных дворцовых ворот. Как было бы славно, думал он, взбегая по ступенькам, если бы его светлость придерживался мнения, что встречи назначаются по обоюдному согласию. С другой стороны, Патрицией же был тираном, им тоже нужно как-то развлекаться. Стук-постук. Стук, секретарь Патриция встретил м о к р и т а у дверей продолговатого кабинета и поспешно усадил его напротив стола. После девяти секунд усердного письма лорд в и т е н а р и оторвался от бумаг. А, -а господин фон л и п в и к Почему не в золотом костюме? Он в стирке, сэр. Как проходит день, все хорошо, то есть было до настоящего момента. Мокриц озирался по сторонам, бегло прокручивая в голове все давишние неурядицы на почтамте. Если бы не стук-постук, который стоял подле своего господина с выражением почтительной готовности, он был бы один на один с Патрицием. Я все могу объяснить, сказал м о к р е ц Лорд Витинари вздернул бровь с тем о с а б о ч е н н ы м видом, с которым человек, нашедший у себя в салате пол гусеницы, переворачивает все листья л а т у к а Не томи, отозвался он и откинулся на спинку кресла. Нас немного занесло, признался Мокриц. Мы слишком творчески подошли к проблеме. Додумались разводить мангустов в почтовых ящиках, чтобы отводить змей. Лорд Витинери промолчал. Э -э, которых не скрою, мы поселили в почтовых ящиках, чтобы умерить популяцию жаб. Лорд Витинери снова промолчал. Э -э, которых, если на чистоту, посадили туда наши сотрудники, чтобы избавиться от улиток. Лорд Витинери промолчал еще раз. которые справедливости ради завелись там сами по себе, чтобы съесть клей с марок, заключил м о к р е ц понимая, что начинает путаться. Что ж, хотя бы они обошлись без посторонней помощи, ответил Витинри шутливо. Как ты понимаешь, это тот самый случай, когда неумолимая логика должна была уступить здравому смыслу. Да хотя бы средний статистического цыпленка. Но я позвал тебя сюда сегодня не за этим. Если это насчет клея со вкусом капусты, Витинери отмахнулся. Любопытный инцидент, сказал он. Но никто ведь не умер. Э -э, второе издание пятидесятипенсовой марки, предположил Мокриц. Это ее называют в народе любовники, спросил Витинери.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 Господин фон л и п в и к хочешь ли ты сделать хорошие деньги? м о к р и д с хорошенько обдумал это и спросил с особой осторожностью: что случится, если я отвечу да? Тебя будет ждать новая карьера, господин фон л и п в и к полное п р и к л ю ч е н и й и испытаний. м о к р и ц с н е в н о переступил с ноги на ногу.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 другая дверь. Через ее порог он не переступал. Вот в эту. м о к р е ц встал и указал на дверь. Совершенно верно, господин фон л и п в и к м о к р и ц повернулся к стук по стуку. Отдолжи мне свой карандаш, пожалуйста. Благодарю. Он подошел к двери и отворил ее. Там он театральным жестом приложил ладонь к уху.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 С чего ты это взял? – ответил лорд в и т е н р и Точно была? – не унимался м о к р е ц Стук-постук. Как ты думаешь, почему наш дорогой господин фон л и п в и к полагает, что за этой дверью когда-то была глубокая яма, утыканная кольями? – спросил Витинри. Понятия не имею. Откуда у него могли возникнуть э, такие мысли, милорд? Пробормотал стук-постук. Стук. Я очень довольна работой на почтамте, между прочим, сказал м о к р и ц и поймал себе на мысли, что как будто оправдывается. Кто бы сомневался, из тебя вышел выдающийся главный почтмейстер, сказал Витинари и повернулся к стук-постуку. Здесь мы закончили, можно приступать к утренней корреспонденции из Орлеи. С этими словами он бережно вложил письмо в конверт. д а м и лорд, отозвался стук по стук. Тиран Анкмарпорка погрузился в работу. м о к р е ц бессмысленно наблюдал за действиями в и т и н а р и который вынул из ящика стола небольшую, но увесистую на вид шкатулку, достал оттуда палочку черного сургуча и накапал его на конверт с таким сосредоточенным видом. Что м о к р и ц а это взбесило? Это все? – спросил он. Витинари поднял на него взгляд, как будто удивленный тем, что он еще здесь. Конечно, господин фон л и п в и к Можешь быть свободен. Он отложил сургуч и достал из шкатулки черный перстень с печаткой. И все? И никаких проблем? Нет. ровным счётом никаких. Ты стал образцовым гражданином, господин фон л и п в и к сказал в и т и н а р и аккуратно впечатывая в остывающую лужицу литеру В. Каждый день в восемь утра ты на ногах, восемь тридцать на рабочем месте. Ты превратил почтамт исходящей катастрофы в хорошо отлаженный механизм. Исправно платишь налоги и Мне тут ш е п н у л и метишь на место председателя гильдии купцов в будущем году. Охвально, господин фон л и п в и к м о к р и ц собрался уходить, но задержался. И что не так с местом председателя гильдии купцов? – п о интересовался он. Медленно.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 Расквозила уничижительная интонация. Нет, милорд, вы неоднократно отмечали, что купцы и торговцы являются оплотом нашего города. Ответил стук-постук, стук, протягивая Патрицию толстую папку. Мне вручат настоящую золотистую цепочку, сказал Мукриц. Слышишь, стук-постук. Стук, ему вручат настоящую золотистую цепочку. проговорил витинари, вчитываясь в очередное письмо. И что в этом плохого? возмутился м о к р е ц Витинари поднял на него взгляд, исполненный искусно подделанного недоумения. Как твое здоровье, господин фон л и п в и к Кажется, у тебя какие-то проблемы со слухом. Тебе пора спешить, почтамт. Открывается через десять минут, и ты наверняка захочешь, как всегда, подать хороший пример своим сотрудникам. Когда Мокриц вышел, стук-постук по стук тихонько положил перед Витинери папку. Досье было подписано. Альберт Стеклярс Мокриц фон л и п в и к Благодарю, стук-постук. Стук, но зачем мне это?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 что направлю самых надежных своих ревизоров в бухгалтерию почтамта, где вне всякого сомнения будут выявлены вопиющие хищения. И думаешь, что там они не досчитаются, скажем, целиком всего пенсионного фонда почтамта? Ты думаешь, я заявлю всему свету, какой ужас испытываю от того, что негодяй фон л и п в и к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 Потом он оторвался от потолка и ответил: "Да, милорд. В общих чертах. Видишь ли, стук-постук. Стук, человека можно укротить и другим способом. о л е в ы м милорд. Ах, стук-постук. Стук, ты знаешь, как я ценю твое выпестованное отсутствие воображения. Да, сэр. Спасибо, сэр." На самом деле нужно позволить человеку самому потянуться за пряником и подождать, пока он схватится за кнут. Не уверен, что до конца понимаю вас, милорд. Лорд Витинери отложил перо. Всегда п р и н и м а й в расчет индивидуальный образ мысли. Стук-постук. Стук. Каждый человек это замок. И каждому замку есть ключ. Я возлагаю большие надежды на господина фон Липвига в надвигающемся конфликте. В нем все еще живы криминальные инстинкты. Откуда вам это известно, милорд? Да так. Разные мелочи, стук-постук. Самый убедительный, мне кажется, та, что он вышел отсюда с т в о и м карандашом в кармане.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 На все гномье сообщество возмущалась госпожа Партлей. Мокриц поднял письмо большим и указательным пальцем и бросил его на пол. Не поднимется госпожа Партлей, а опустится. Были еще какие-то основополагающие принципы. Мокриц вздохнул. Вот до чего он докатился. Стал ответственным лицом.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 этого чувства полета, означавшего, что а ф е р а складывается гладко, и он вот-вот оставит сносом того, кто вздумал оставить сносом его. Все было такое почтенные. от этого становилось трудно дышать. потом м о к р е ц вспомнил об утреннем происшествии и улыбнулся. ну да, он влип.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 Возвестила о приближении Глэдис с полуденным чаем для мокрица, пригнувшись, чтобы не задеть головой косяк, она переступила порог и с поразительной для ее не складной комплекции ловкостью п оставила перед ним чашку с блюдцем, не расплескав ни единой капли. Арета Лорда Витинери ожидает снаружи, господин, сообщила она.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 Рядом стоял Возница и тихонько курил. Он говорит, что мне назначено, спросил Мокриц. Возница говорит, что ему велено ждать, ответила Гледис. Ха! Гледис сделала еще один реверанс и удалилась. Когда дверь за ней закрылась, Мокриц вернулся к к и п е бумаг подлежащих рассмотрению. Верхняя папка.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 Ловя себя на мысли, что взгляд и з ч у в с т в а самосохранения п р о с к а к и в а е т целые абзацы. Потом он приступил к еженедельным отчетам региональных отделений. Потом настала очередь комиссии по чрезвычайным происшествиям, р а с т е к ш е й с я мысли у н а многие мили. Время от времени м о к р е ц поглядывал на чашку. В двадцать девять минут двенадцатого зазвенел будильник.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 и по рукам и ногам скован золотистыми цепями. Мокриц в конце концов подошел к окну. в о з н и ц а грыз печенье. Поймав на себе взгляд Мокрица, он помахал ему рукой в знак приветствия. Мокриц чуть не отпрянул. Он поспешно сел за стол и подписывал бланки заказов пятнадцать минут кряду. потом вышел, п о ш е л по коридору.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 Все жило, это был почтамт, и он больше не приносил радости. Мокриц спустился в сортировочное отделение, заглянул в почтальонскую раздевалку, х л е б н у т ь за компанию черного как д е г а т ь чая, побродил по к а р е т н о м у двору, мешаясь под ногами у тех, кто занимался делом, и в конце концов побрел обратно в свой кабинет.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 Что все это значит? Осведомился тот, переводя дыхание. Не могу же я весь. о господин фон л и п в и к раздался изнутри голос витинари. Присаживайся. Благодарю, Хаусман. Госпожа Шик будет тебя ждать. Поживее, господин фон л и п в и к не съем же я тебя. Я только что перекусил с носным сэндвичем с сыром.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 Вздохнул лорд Витинари. Она закрыта, господин фон л и п в и к не заперта. Возьми себя в руки. Рядом с ним чинно восседал стук по стук и держал на коленях солидный кожаный портфель. Чего вы хотите? спросил мокриц. Лорд в и т и н е р и вскинул бровь. Я? Ничего. А ты чего хочешь? Что? Это же ты сел в мою карету. Да, мне сказали, что она тут стоит. А если бы тебе сказали, что она черного цвета, ты бы щел н е о б х о д и м ы м что-либо предпринять по этому поводу. Дверь прямо перед тобой, господин фон л и п в и к Но вы простояли здесь целое утро. Это общественная территория, парировал витинари. А теперь сядь. Замечательно. Карета дернулась и поехала. Ты не находишь себе места, господин фон л и п в и к говорил витинери. Не думаешь о собственной безопасности. Жизнь утратила краски, не правда ли? м у к р и ц не ответил. Поговорим об ангелах, предложил витинери. О, да, что-то знакомое, и з в и и т е л ь н о сказал м у к р и ц Вы уже рассказывали. В прошлый раз я на это купился после того, как меня повесили. в и т я нарисново вскинул бровь. Почти повесили, согласись, на волосок от смерти. Да какая разница, меня повесили. И самое обидное было узнать потом, что этому посвятили всего два абзаца в Вестнике Танти. Примечание. Вестник Танти. Периодическое издание, распространяемое по всей территории с т а л а т с к и х равнин и снискавшее известность благодаря своим репортажам об убийствах. Чем кровожаднее, тем лучше. Судебных процессах, чуребных побегах и в целом о мире меловых контуров. Очень популярная газета. Конец примечания. Два абзаца п о з в о л я себе заметить. о жизни в и р т у о з н о г о хитроумного и в высшей степени гуманного преступника. Да с меня молодежи можно было пример брать. всю передовицу оттяпал д и с к л е т и ч н ы й алфавитный маньяк, а он успел отработать только А и Ц. Да, редакция придерживается мнения, что преступление не заслуживает внимания, если жертва не была найдена в трех подворотнях одновременно. Но т а к о в а ц е на с в о б о д н о й прессы. Но то, что кончина Альберта Стеклярса осталась незамеченной окружающими, пошло на пользу нам обоим. Ты же не станешь с этим спорить? Нет, но я не рассчитывал на такую жизнь после смерти. Мне теперь что, до конца жизни делать все по указке? п Оправка, новой жизни. Сказано грубо, но верно.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 А если я не захочу выполнять ваши условия? М -м? О, ты меня недопонял, господин фон л и п в и к Это то, что тебя ждет, если ты откажешься от моего предложения. А если согласишься, то будешь ловкостью ума сражаться серьезными и опасными противниками, а каждый день будет преподносить новые испытания.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 Никаких предубеждений. Я же грабил банки превосходно. Осталось только изменить мыслительный вектор. Лорд Витинари улыбнулся. Деньги должны оставаться внутри. Карета притормозила и остановилась. Зачем все это? спросил Мокриц. Серьезно, зачем?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 Где ты берешь отмычки, кстати говоря? В грязном магазинчике, в грязной подворотне. Где не было ни души, кроме мелкой старушонки, которая продала ему отмычки. м у к р е ц до сих пор не понимал, зачем их купил. п р о т и в о з а к о н н ы они были лишь контекстуально, но он все равно начинал радостно трепетать при мысли, что они лежали у него в кармане. печальное зрелище, совсем как те коммерсанты, которые ходят на работу в деловых костюмах, но повязывают разноцветные галстуки в отчаянные попытки показать, что где-то там еще остался вольный дух. О боги, я стал таким же. Ну хоть о кистине в и т и н а р е не знал. Все не так уж и запущено. А кистень? Ты же ни разу в жизни никого не ударил. Ты лазишь по к р ы ш а м и подбираешь отмычки к собственному столу. Ты словно зверь в клетке, который мечтает о джунглях. Я могу дать тебе то, чего ты так жаждешь. Я могу бросить тебя к л ь в а м Мокриц хотел было возразить, но в и д и н о р е ж е с т о м остановил его. п о ч т а н т был посмешищем. Господин фон л и п в и к и ты взялся за него и превратил его в солидное предприятие. Но банки а н г м а р п о р к а дело серьезное, и у ослов банкиров серьезные проблемы. Слишком часто они терпят неудачи. Они увязли в болоте, живут прошлым, они заворожены статусом и богатством, они полагают, что золото это главное. А...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 который с п р а в л я е т нужду в подворотне, ответил Мокриц. Прошу прощения, но момент вы выбрали неудачный. Если бы ты понял мои слова не так, буквально, сказал Витинари, наградив его взглядом, и бы увидел огромный кипящий город, полный находчивых людей, которые добывают золото из обычной соломы. Они строят, конструируют, чеканят, пекут.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 Курам насмех, я бы сказал. Куры вообще животики надорвут, если поручить банк мне, сказал м о к р е ц в и т я н а р и коротко улыбнулся ему. Ты считаешь, сказал он, что ж, всем иногда полезно посмеяться. в о з н и ц а открыл им дверь и они вышли на улицу. Почему именно храмы, думал м о к р е ц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 Монетный двор был угрюмой кирпичной коробкой с массой высоких за р е ш е ч е н н ы х о к о н и и дверями за опускными воротами. Вся постройка, как бы, обращалась к людям со словами: "Даже не думайте". Мокриц даже не думал вплоть до этого момента. Это же монетный двор. В таком месте тебя ухватят за пятки и потрясут. Поставив ведерко, прежде чем выпустить за порог, а еще там была охрана и острые решетки. И в и т и н а р и хотел сделать его здесь начальником. В такой бочке меда где-то должна быть огромная ложка дегтя. А скажите, милорд, начал он осторожно, что случилось с человеком, который занимал этот пост до сих пор?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 Увы, мы уже никогда не узнаем. Это была его жена? В собственной постели вы сказали. У него были апартаменты в банке, объяснил Витинри. Традиционный бонус, который приходился как нельзя кстати, когда он здесь Витинри на доли секунды задумался, задерживался на работе. Госпожа Шик в это время отсутствовала. Если он сэр, разве она не должна быть леди? – спросил Мокриц. К характерная черта госпожи Шик состоит в том, что ей не нравится быть леди, – объяснил Витинери. И я уважаю ее желание. И часто он задерживался на работе, – спросил Мокриц, явственно обозначив кавычки. С поразительным для его возраста постоянством. Насколько мне известно. Неужели? Знаете, я, кажется, припоминаю некролог в правде, и там не было этих подробностей. Подумай только, до чего дошла пресса. Витини а р повернулся и оглядел оба здания. Если выбирать, я бы предпочел п р я м о т у монетного двора, решил Патриций. Он так искалится на окружающий мир. А ты что скажешь, господин фон л и п в и к Что это за золотая штуковина там торчит из крыши? – спросил м о к р е ц как будто огромная монета застряла в щели копилки. Как ни странно, раньше ее так и называли мелкой монетой, – ответил в и т и н а р и Это т о п ч а к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 Не то характерное бульканье воды, л ь ю щ е й с я из бутылки. Вы это слышите? Да. Знаете, что это? Будущее экономического планирования, ответил лорд Витинри, с видом, если не взволнованным, то во всяком случае непривычно озадаченным. Наверное, что-то с т р я с л о с ь проговорил он. Господин Бенд.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 За исключением этой несообразности, господин Бенд производил впечатление человека, который тихо пережидает в уголке, когда в нем нет необходимости. Лорд Витинари, прошу прощения, з а л е п е т а л он. Увы, было н е о к о н ч е н н о е д е л о Лорд Витинари встал. Господин Маволио Бенд, позволь представить тебе господина Мокрица фон Липвига. сказал он. Господин Бенд, наш старший кассир. Ага, изобретатель революционной необеспеченной однопенсовой банкноты. Бенд протянул Мокрицу худосочную руку. Какая дерзость! Очень рад встрече, господин фон л и п в и к Однопенсовая банкнота? переспросил Мокриц озадаченно. Господин Бенд. несмотря на горячее приветствие, выглядел совсем не радостно. И меня совсем не слушал, спросил в и т е н р и Речь о марках, господин фон л и п в и к Валюта де факто, сказал б е н т и в голове у мокрится все стало на свои места. Что ж, как ни крути, это было правдой. У его м ы с л и марки должны были крепиться на письма.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 Что удостоверяет наши притязания на то, что марка стоит пенни? Ну, если приклеить ее на письмо, ровно настолько о н о уедет, ответил мокриц. Не вижу, к чему ты, господин Бенд принадлежит к числу тех, кто свято верит в превосходство золота, господин фон л и п в и к сказал в и т и н а р и Уверен, вы быстро найдете общий язык, как гномы с троллями. Здесь я тебя покину и буду с нетерпением ждать твоего <coughs> положительного ответа. Пойдем, стук-постук. По стук, господин фон л и п в и к заглянешь ко мне завтра, договорились? м о к р и ц ы Бенд проводили их взглядами. потом Бенд посмотрел на м о к р и ц а в упор. Полагаю, мне стоит все вам тут показать, сэр, сказал он.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 Затеяли опасную игру. А вы у них пешка, господин фон л и п в и к вы их инструмент. Речь о новом председателе? Совершенно верно. Не испытываю ни особого желания, ни намерения быть чьей-либо пешкой, сказал м о к р и ц п о х в а л ь н о сэр. Но происходящее происходит. Снизу послышался звон разбитого стекла. И чей-то приглушенный крик. Проклятие! Вот тебе и платежный баланс. И приступим, пожалуй, к осмотру. Весело заявил м о к р е ц начиная с того, что это сейчас было. Это мерзость. Бенд содрогнулся. Давайте отложим это, пока Хьюберт не приберется. О, вы только посмотрите, какой кошмар. Господин Бенд.